Глава 23 Не удержалась. Короткую записку прочитала сразу же. Потом положила обратно в конверт. Разорвала все на мелкие кусочки и выкинула в ближайшую урну. Сердце билось, как сумасшедшее. «Сегодня мы уедем из Эмиратов». От волнения даже не заметила, что Ева вышла из школы. Дочь радостно бросилась мне на шею, а я неловко обняла ее. Не помню, были ли у нас какие-то планы на вечер, но теперь придется все отменить. До назначенного часа времени не так много. Надо все собрать, обдумать, предугадать». Ева сразу же поняла, что я слегка не в себе. Подозрительно посмотрела прямо в глаза и попыталась что-то спросить, но я перебила ее. «Потом. Я все расскажу. Обещаю». А сама понимаю, что скажу я только, когда мы будем достаточно далеко от Дубая. Чтобы убедить в уехать добровольно, боюсь, не найду слов. Евка кивнула с легким оттенком недоверия взяла меня за руку и потянула в сторону дома. Обедать ее посадила в кухню, чтобы спокойно собрать все в наших спальнях. Доставая сумки и удобную для поездки одежду, я чуть не выла от отчаяния. Не верю, что это происходит, но я должна. Просто не могу позволить рабовладельцу вырастить мою дочь. Мужчины у меня еще будут, а благополучие Евы — слишком хрупкая штука. Я и так уже достаточно рисковала этим. Хватит. Все, что я захотела взять, уместилось в два рюкзачка и небольшую дорожную сумку. Собирая документы, я взяла все, что касалось меня или Евы. Да, Питерс обещал нам новые личности, но мало ли, вдруг пригодится. Уложив все, сумки спрятала в шкаф, чтобы ни у кого лишних вопросов не возникло. Потом пошла в ванну и постаралась мыть слезы и растекшуюся косметику. За этим занятием меня и застала удивительно быстро съевшая свой обед дочь. «Мама, ты плачешь?» — стревоженно проговорила Евка. «Что случилось? Ты обещала рассказать». «Не плачу. Просто что-то в глаз попало». с честным лицом и пытаюсь улыбнуться. «Расскажу обязательно. Чуть позже». «Это правда, что у меня будет платик Или сестренка?» — ошарашила меня вопросом. «Что?» Смеюсь, делая вид, что понятия не имею, о чем она. «С чего это ты взяла, Ева?» «Все в доме говорят об этом». «И ами знает». «Да, как забавно!» Присела рядом с ней на корточке и обняла. «Это неправда, Ев. Только не говори никому, ладно?» «Я бы хотела». дочь прямо поджала губы. «Мы с Амилом хотели бы этого. Он даже сильней». «Ну, возможно, когда-нибудь это случится». Снова врос самым честным лицом, а слезы сами собой текут по лицу, потому что никогда этого не будет. Теперь кажется, что все те причины, что останавливали меня, сущая ерунда. И, наверное, я бы хотела, чтобы общий ребёнок связал нас с мужем, но не случилось, потому что кто-то упрямая ослится, А сейчас уже поздно об этом. «Мама, не плачь!» Ева стёрла слезы с моих щек, взяла ее маленькие ладошки в свои и поцеловала. «Не буду. Просто что-то грустно сегодня. Погода, наверное». Умылась еще раз и постаралась взять себя в руки. Не стоит портить последние часы перед отъездом. Разрешила Еве не делать уроки и вышла с ней в сад. Она обожает кататься на качелях. Пусть развлекается. Хочу, чтобы у нее остались хорошие воспоминания об этих годах жизни. Часа через два я предложила Еве поехать в развлекательный центр и пройтись по магазинам. Она с радостью согласилась. Я сообщила Верде, что поужинаем мы в городе. Она в ответ нахмурилась, но ничего не спросила. Не думаю, что Амир станет вмешиваться, если доложит ему. Подумаешь, на шопинг собрались. Он и сам еще не уточнил, будет ли вовремя дома. Ричард в записке подчеркнул, что мой муж сегодня сильно задержится на работе. На то, что с собой в город я взяла дорожную сумку, никто внимания не обратил. Она действительно небольшая, я даже в багажник не стал ее убирать. Такси довезло нас до центра, около Дубай-мола я отпустила машину. В кафе прямо у входа купила явки пирожные и сок, а сама занялась делами. Достала свой старый телефон, выбросила московскую симку и поставила недавно купленную. После с этого телефона позвонила по номеру Ричарда. Я давно заучила эти цифры наизусть по совету Питерса. Он ответил быстро, уточнил, где мы и велел минут через десять двигаться к служебному выходу. Сказал, около какого магазина нас встретят, дальше проводят. Оставшееся время я смотрела, как дочь с аппетитом ест воздушно-кремовое нечто и радостно рассуждает, что она больше всего хочет купить. Игрушки, платья, сладости. Смогу ли я все дать ей сама? Будет ли она так радоваться моим простеньким подарком и булочкам из магазина у дома? Раньше так и было. Как дальше? Когда неизвестный мужчина повел нас под длинным узким коридором вглубь служебной части здания, Ева начала догадываться, что что-то идет не так. В один момент она просто остановилась и требовательно дернула меня за руку. Мама, куда мы идем? Здесь нет магазинов. Сопровождающий тоже остановился и с тревогой посмотрел на нас. Тише, Ева!» – постаралась успокоить дочь. Не кричи так, все хорошо. Пойдем. Потянула ее дальше, преодолевая небольшое сопротивление. А свинь, мы куда-то долопимся? Упрямо проговорила. Мы же просто хотели погулять. Мы гуляем. Просто немного не так, как планировали. Евка так сжала мои пальцы, что я поняла, сейчас будет поток вопросов. Остановилась, присела перед ней на корточке, погладила по плечам. «Ева, послушай меня, ты уже большая девочка. Ты же знаешь, что мы не всегда делаем то, что хотим. Иногда мы вынуждены делать то, что необходимо». «И что необходимое мы делаем сейчас?» Сотрудник Мола поторопил нас короткой фразой. Я нервно дернулась, обернулась и кивнула ему с улыбкой. Милая, у нас совсем мало времени. Я обязательно все расскажу, но позже, когда будет возможность? Мы избегаем от Амила! тихо спросила моя удивительно умная и проницательная девочка, а в глазах у нее уже зарождаются слезы. Как часто я обещала себе, что буду делать все возможное, чтобы она не плакала, потому что каждая ее слезинка остается небольшим шрамом мне на сердце. Мы просто уезжаем домой. «Знаю, ты не понимаешь, зачем это нужно, но поверь, это и есть то самое неприятное, но необходимое. Пожалуйста, пойдем». «Я не хочу». Дочь уперла с пятками в пол, будто я собираюсь волочь ее силой. «Я люблю Амила, и ты любишь его, я знаю». Евка явно на грани истерики, а я понятия не имею, что с этим делать. «Все так». Киваю, лучше не спорить с ней в такие моменты. «И это не изменится». Просто мы какое-то время поживем дома. А потом мы вернемся к нему. Или он приедет к нам». Никогда я еще не врала так виртуозно. Не старалась, чтобы мне поверили. Даже наказание от Амира не страшило так, как малейшая ошибка сейчас. И получилось. Ева утерла выступившие слезы и чуть улыбнулась. Мы почти бегом бросились за сопровождающим и вскоре оказались на улице с задней части здания. Провожатый тут же снова скрылся за дверью, глухо лязнул в замок. Солнце уже село, и мы с дочерью остались в полной темноте и тишине. Немного проморгавшись, я различила очертания ворот неподалеку и пустующую будку охраны. Именно рядом с ней секунду спустя зажглись автомобильные фары. Сильнее сжала ручку дочери и пошла в ту сторону. Наконец, мы оказались на заднем сиденье, и я выдохнула. — Почему так долго? — недовольно пробурчал Ричард. «Так получилось», — вяло огрызнулась. Ева непонимающе разглядывала нашего водителя и спустя секунду выдала логичное. «Я вас знаю». «Привет, малышка». Питер с улыбкой обернулся. «Я тоже тебя знаю. Ты ведь Ева, а я Ричард». «Вы знакомый папы. Вы же поможете нам?» «Конечно», — с готовностью подтвердил Питер с версию Евки. И я сразу расслабилась. Почему часто посторонним людям удается справляться с детьми лучше, чем их родителям? На то, что Ева назвала Амира папой, я просто закрыла глаза, не до этого сейчас. Доверившись Питерсу и добравшись до него, я как-то сразу расслабилась. Перенапряжение вечера сказалось на нас. Мы с дочерью немного подремали, обнявшись. Я проснулась первая, осторожно переложила Еву поудобнее и присмотрелась к пейзажу, проносящемуся за окном. Куда мы едем? — прошептала хрипло: Пусть я и не идеально знаю город, но мы точно уже за его пределами. — В Рассельхайму. Улетим оттуда. — Зачем? В Дубае четыре аэропорта. — Да, и едва твое имя появится в списке пассажиров любого из них, Бен Сауду тут же доложат. — Понятно. Могла бы и сама догадаться. Теперь моя давнишняя идея просто взять Еву и паспорта и улететь ближайшим рейсом тоже видится иначе. Чем больше узнаю о муже, тем больше понимаю, что ни о какой свободе воли и речи не шло. Никогда. Обидно очень. Ева проспала почти до самого приезда в Рассельхайму. Когда проснулась, Ричард угостил ее печеньем и водой. Надо же, подготовился. А вот я совсем не подумала об этом. Сложно, когда ты долгое время живешь на всем готовом. Местный аэровокзал оказался небольшим по сравнению с дубайским. Зато дьюти-фри нашелся и здесь. Явка этому несказанно обрадовалась, а я окончательно успокоилась. Она поверила в нашу с Питерсом совместную ложь и теперь просто воспринимает все как небольшое приключение. Ричард вручил мне пачку наличных и велел не пользоваться картой ни в коем случае. Отвела Еву в магазин, а сама задумалась, на что мы жить будем первое время, если карты под запретом. Но перед вылетом Питер вернулся к этому вопросу, явно заметив мое вмешательство и уныние пообещал, что о нас позаботится и нужды в деньгах не будет. «Хорошо, поверю. Вариантов-то все равно нет. К тому же карты и прочие документы у меня никто не отнимает пока. А если захотят, буду торговаться, выдвигать условия. Не факт, что из этого что-то выйдет, но попробовать стоит». Уже в самолете Ева снова чуть не расплакалась. Заявила, что уже скучает по Амиру и хочет домой. Утешала ее, как могла. «Я ведь тоже уже соскучилась». Главное, чтобы не раскричалась. И если нам устроят проверку документов, то это чревато тем, что самолет улетит без нас. А там и люди Амира подтянутся. В итоге мы все же взлетели. Оставила Евку на Питерса и ушла в туалет. Теперь самой поплакать можно. Тихо, горько и безнадежно. «Прощай, Дубай! Прощай, муж мой и счастливая жизнь!» Долго задерживаться никак нельзя было, поэтому, выплакав часть эмоций, я умылась и вышла. Ричард сразу же заметил мои покрасневшие глаза и вопросительно поднял брови. Мотнула головой. «Не буду это обсуждать. Слишком личное. Никого не касается, что я действительно люблю преступника и работорговца. Это только моя боль. И мне за это расплачиваться».